Глава двадцать шестая. Ирина. Хватка мужчины чуть ослабла. Ровно настолько, чтобы дать своей жертве не умереть сразу. Ира смогла медленно выдохнуть. И даже вдохнуть. Но ощущение собственной хрупкости ее ни на миг не покидало. Девушка смотрела в глаза то ли хищника, то ли палача, и лихорадочно прикидывала, что можно предпринять для спасения. Сердце бешено стучало о ребра. Мозг приходил к выводу, что шанс на спасение только один — говорить. Говорить правду. Только правду и ничего, кроме правды. Лицо Марка казалось спокойным. Как будто не человек, а экспонат музея восковых фигур. И только в глазах бушевало пламя. Яркое, дикое, разрушительное. «Я... я все расскажу!» Марк кивнул, убрал руку и заблокировал дверь, чтобы Ира не смогла сбежать. Девушка судорожно сглотнула, услышав щелчок замка. Я слушаю. «Я... я не хотела! Это та женщина!» «С самого начала рассказывай!» Мужчина устало и потер глаза. Ему хотелось скорее вернуться домой к любимой женщине. Прижать ее к себе, успокоить, извиниться за то, что так надолго оставил одну. Ира ничего не знала об этих чувствах. Но инстинкт самосохранения подсказывал, что тянуть время не стоит. Она глубоко вдохнула и начала рассказывать. Как он приказал? С самого начала. Как узнала о его возвращении Штатов, как устроилась на работу, как изучала доступные подробности его жизни и планировала забеременеть. Марк слушал внимательно. Иногда бросал на секретаршу косой взгляд, но ничего не говорил. Меняться его лицо начало в тот момент, когда рассказ перетек в сегодняшнее утро. «Камеры в моей машине?» Ира нерешительно кивнула. Марк Витиеватова ругался на незнакомом языке. На каком именно языке Ира не знала. Автоматически предположила, что на английском. Ее уровень английского остался на уровне 9 класса, когда мама еще проверяла домашнее задание. Поэтому перевести сказанное не смогла. Но очень надеялась, что ругательства, вылетевшие из уст Марка, были абстрактными, и лично ее, Ирины, не касались. Марк. Видела. Она все видела. Сокрушался зверь, осознавая, что только что произошло. Что ты молчишь? Звони домой. Рука потянулась к телефону. Тот ожил раньше, чем я снял блокировку с экрана. «Никогда, никогда не заставляй меня так волноваться! Ты меня слышишь, чудовище чешуйчатое!» В трубке ругалась Мирослава. Ругалась громко, со вкусом, провоцируя бег мурашек по телу. А я кивал. Она не видела этого жеста согласия, но мне самому так становилось легче. А еще она ждала, волновалась. Зверь стыдливо прятал морду под короткую лапу и улыбался. Когда ее эмоциональный диалог закончился, я только и смог сказать. Я люблю тебя. «Дома мне это скажешь!» — рыкнула в ответ девушка. «Скажу. Еще миллион раз скажу. Сколько мне еще ждать? Сволочь ты, вирский!» Она расплакалась. Это были слезы облегчения. Я всем телом почувствовал, как ее отпустило напряжение. Волнение постепенно уходило вместе с этим потоком. В трубке послышалась какая-то возня, а потом раздался голос Рика. «С ней всё в порядке?» «Ты сейчас где? Мы искаем у вас дома». Мирослава заволновалась, когда не смогла до тебя дозвониться. «Ты, кстати, зачем её запер?» «Чтоб ты спросил!» К счастью, мою несдержанность Рик проигнорировал. Зверь едва ощутимо легнулся чтобы не сильно рычал на Балахастова. «Всё же он сейчас приглядывает за девочкой». Ладно, не рычи. Мы побудем с Мирославой до твоего возвращения. Она все видела? Она и сейчас видит. Прямая трансляция. Интересно, кто автор этого реалити-шоу? Я и так знаю, кто автор. Сбрось всю информацию Генриху. Еду домой. Мирослава. Слезы облегчения хлынули бурным потоком. Я плакала на груди у Кая и не могла остановиться. Все хорошо. Он любит. Он скоро приедет домой. Ко мне домой. Я по-прежнему видела его на экране. Сначала, как разговаривает с Риком по телефону. Потом, как Генрих помогает Ирии из машины, а какой-то мужчина в форме забирает у Марка кофейный стаканчик. «На экспертизу», — отвечает Рик на мой незаданный вопрос. «Просто для протокола». «Выключи телевизор», — пробухтел Кай. «Хватит на сегодня волнений». «Пойдем, нельзя тебе плакать. Глазки вон уже все красные. Нос опух». Чем больше Кай пытался успокоить, тем сильнее я рыдала. В конце концов, силы меня покинули, и я провалилась в мягкую пустоту. Сон был глубоким. Даже, я бы сказала, целебным. Проснулась на диване в гостиной. От звука шкварчащего мяса и дивных ароматов. У плиты стоял Марк. Живой, здоровый и чуточку уставший. «Привет». Голос Марка был слегка осипшим. Как у человека, который что-то очень долго и очень эмоционально рассказывал. «Привет. Я уснула. Голодная. Что там произошло? В машине. И вообще, куда ты уехал? Я... я так испугалась, когда не смогла до тебя дозвониться. Прости меня». Мужчина отложил в сторону лопатку и подошел ближе. «Я обещаю, что такого больше никогда не повторится. Веришь?» Вот что ответить, когда любимый дракон смотрит на тебя такими честными глазами и переливается золотистой чешуей? Ничего не ответить. Просто кивнуть. Потому что веришь. Потому что глупое сердце нагло заявляет — не врет. Я обещал тебе свидание. Ты серьезно? Вполне. Он сгреб меня в объятия и поцеловал в висок. Сейчас будем ужинать, пить вино и смотреть какой-нибудь хороший фильм. Ты мне все расскажешь? Завтра. Я все расскажу тебе завтра. Марк. Последние несколько часов моей жизни были самыми напряженными. Огромных усилий стоило сдержать зверя и не разорвать суккубья отродья на мелкие куски. Риту взяли на стоянке день и ночь. Женщина не сопротивлялась. Спокойно пересела в машину к Генриху и поехала вместе с ним в ближайшее отделение. Страшнее всего было смотреть на Серафима. Похоже, глупый щенок действительно был в нее влюблен. Но для самой Риты он был не более чем отработанный материал. Уже в участке женщина, не стесняясь подробностей и выражений, рассказала о том, что собиралась делать с Мирославой. Сначала она планировала свести девушку с Тимуром Метельским. Заодно и отомстить мужчине за то, что отказался спонсировать проект любимого брата. Нравилось ли Рите наблюдать за тем, как бизнесмен ищет сестру? Очень. Она даже жалела, что Метельский так легко согласился на женитьбу, лишив ее возможности еще раз заставить его пережить эти незабываемые минуты волнения. «Зачем вы это сделали?» — спросил следователь, явно сомневаясь в психическом здоровье подозреваемой. «Хотелось, чтобы он понял, что значит волноваться о близких». Рита невозмутимо закурила. Ее адвокат ослабил узел галстука. Видимо, этот важный мужчина не представлял, насколько далеко могут зайти женщины в своем желании отомстить. Но это было не все. Помимо не самого удачного брака, Рита приготовила Мирославе обвинение в коммерческом шпионаже. Потеря работы стала бы для девушки не меньшим ударом, чем потеря мужа. Спасло миру от позора только то, что она уволилась из компании до того, как Никифорова успела реализовать свой план. Правда, добытой из компьютера помощницы информации женщине все же понадобилось. Чуть позже она получила за нее кругленькую сумму от главного конкурента «Северного ветра». Сцена в кутерьме должна была стать финальным аккордом в плане Риты. Но Мирослава оказалась одной из тех женщин, которые не жалели соломки для себя любимой и не полагались только на мужчину. Когда Рита поняла, что ее цель не достигнута, и ненавистная соперница умирать от голода и горя не собирается, совсем озверела. Ее появление в компании преследовало сразу несколько целей. Разведать обстановку и поднять старые связи. Установить камеру в моей машине ей помог тот самый охранник, которого нашли спящим на посту. Один из программистов дал ей доступ к камерам наблюдения, на то как женщина добывала информацию по тендеру, мы во всех подробностях наблюдали накануне. Кроме того, до нее дошла информация не только о моем особом отношении к помощнице, но и то, что девушка с недавних пор живет у меня в квартире. Ну а чтобы не заметить заинтересованность Ирины, нужно было быть слепым. План был непрост, но поражал своей изощренностью. Слабым звеном мстительницы казалась Ира. Но она нашла способ надавить на секретаршу. В стаканчике из кофе эксперты нашли сильнодействующий яд. Был бы я обычным человеком, не прожил бы и пару минут после первого глотка. На глазах у Мирославы. Судьба Ирины, которую женщина подставила под попытку отравления, Риту не интересовала. Так, расходный материал — случайная жертва. Я ушел, как только приехал Тимур. Генрих настоял на его присутствии, а я не видел причин с ним спорить. Хотелось скорее вернуться домой.